Волшебный оби. У знатного богатого самурая, так называли древних японских рыцарей, была дочь. Звали ее Ханна. У Мусме, по-японски девушка, употребляется в обращении. У Мусме Ханны были красивые черные глаза, блестящие волосы и тонкой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 в большую теплую зару, так называется по-японски комната, и по принятому в Японии обычаю принесет ей оби. Знаете ли, что значит оби? Это пояс, широкий шелковый пояс, сотканный из пестрой или розовой ткани, нежный и красивый, как восточное утро, или как полоса розовой зари над сонной страной. По обоим концам пояса спускаются золотые кисти. Японские девушки придают огромное значение обе. Чем знатнее по своему происхождению мусме, тем пышнее и наряднее ее обе. Красивый, пышный, с выжатыми на нем цветами, птицами и веерами, он не может принадлежать простолюдинке. Те... носит самые скромные пояса. Зато дочери богатых самураев, вельмож и сановников одна перед другой похваляются своими драгоценными шелковыми обе. И чем знатнее, чем важнее японская девушка, тем роскошнее и богаче ее обе. Он говорит о знатности, о почетной должности ее предков и о близости их к трону самого Микадо. Японского императора Мусме-ханна давно мечтала о таком обе. Он должен был быть нежно-розовый, как отблеск солнца в час восхода на голубой поверхности моря. Он должен был быть воздушный и легкий, как вздох лотоса, и мягкий, мягкий, как лепесток царственной хризантемы, самого любимого в Японии растения. Мусме Ханна надеялась, что у нее будет именно такой пояс. Ее отец был очень знатный и богатый человек, и дочь его может носить только роскошный и дорогой оби. Каждый раз при разговоре об оби Ханна напоминала отцу о том, что она желает иметь пояс разве только немногим хуже, нежели оби самой императрицы.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 С первым солнечным лучом в ее зару вошел отец и подал ей что-то тщательно завернутое в розовую бумагу. Оби! Оби! Вскричала Ханна и быстро стала развертывать принесенный подарок. О, она не сомневалась, что обе, принесенные ей отцом, будет роскошнее, красивее и богаче всех тех, которые ей доводилось видеть на ее подругах. И что же? Вместо ожидаемого нарядного подарка она увидела совсем простой темный пояс, которым обвязывают простолюдинки свои скромные платья. Мало того, этот пояс был сделан из старого шелка, расползся от старости в нескольких местах и походил скорее на грязную тряпицу, которой опоясывают самые бедные японки свои буднишные кимоно. Кимоно – это платье японских женщин вроде халата. «Что же это? Ты смеешься надо мной, отец?» Вскричала она, заливаясь слезами, но знатный самурай только усмехнулся себе в усы, взял обе в руки, обмотал им роскошное шелковое кимоно дочки и сказал, «Не смотри, что подарок мой прост и скромен, дочка. У этого обе есть чудодейственная сила, пока ты носишь его». И не стыдишься его убогого вида, до тех пор он будет твоим верным слугою. Стоит тебе только обернуть конец этого скромного обе через большой палец, как все, что тебе захочется, исполнится в миг. Этот поезд достался твоей матери от волшебницы Суато, которая была ее воспитательницей и покровительницей. Но помни, в первую же минуту, Как только ты со своего скромного обе и пожелаешь иметь вместо него блестящий и нарядный, он мигом потеряет свою чудодейственную силу и окажется простой, негодной тряпкой. Поняла меня дочка? Ханна поняла отлично все, что ей сказал отец. Ханна была умная и понятливая девушка. Теперь она уже не горевала больше, у нее было неисчерпаемое богатство в руках, и она была счастлива вполне. Спустя несколько дней целая толпа веселых свеженьких мусме собралась на берег моря. Они собирали красивые раковинки и украшали зелеными водорослями свои черные головки. На них были цветные пёстрые кимоно и самые роскошные оби, какие можно встретить только в Японии, потому что все эти розовые девушки были дочерьми самых знатных сановников Дайнипона, как называется японская страна. У одной только мусме Ханны был ее скромный, ветхий, бедный пояс поверх нарядного кимоно. «Слушай, Ханна!»